Глава девятая Наверное, впервые за долгое время я проснулся сам, а не от очередного кошмара. Точнее, кошмар, конечно, был, но не такого плана, чтобы я резко вырвался из него. Или просто я стал к ним привыкать? Ощущая внутреннюю умиротворенность, я потянулся. И в этот момент руками задел что-то колючее. От неожиданности я отдернул руку, но потом оказалось, что это всего лишь были хвойные иголки, а не то, что мне привиделось, причудливым образом переплетаясь с остатками сна. Окончательно отбросив морок снов, я убедился, что предыдущие события мне не приснились. Обычно что-то такое происходит во сне, и впервые со мной случилось приключение наяву. Все так же на мне была рваная одежда, а рядом не обнаружилось вещей, которые я так тщательно отбирал в поместье. Демонова жаба! Чтобы ее путь возвышения оказался разрушенным, и она вернулась к своему изначальному состоянию. Однако кое-что изменилось. Заснул я во время медитации в лесу, а проснулся на плавно перемещающихся волокушах, груженных стволами деревьев. Поверх них были накиданы хвойные ветки, и из этого устроено небольшое место для отдыха, в котором я, собственно, и находился. Это же надо было уснуть во время медитации. За такое нас раньше учитель бил палкой по голове. И каждый раз приходилось выслушивать длинную лекцию о недопустимости такого пренебрежения использования медитации. Побег от озерного монстра и предыдущий многочасовой забег с целью оказаться как можно дальше от родовых земель все-таки дались не так легко, как мне бы хотелось. Иначе я бы точно не оказался в таком положении, да еще и в окружении незнакомцев. Удивительно, что со мной ничего не произошло, а ведь мне могли попасться и не такие добрые люди. Самих волокушек оказалось целых три штуки, и каждую из них тянули по две лошади. Вырубленный посреди леса путь позволял делать им это с учетом довольно приличной ширины волокуш, особо не напрягаясь. Да и я бы хотел посмотреть, какой вес заставит их приложить больше усилий. Сами лошади выглядели больно уж солидно. Сильные мускулы четко прорисовывались при каждом их движении. На землю они ступали так, словно ничто больше не в силах сдвинуть их с места, и затем вновь делали шаг, плавно перетекая из позиции в позицию. Именно благодаря этому я чувствовал, насколько ровное движение, хотя сам путь был усеян мелкими препятствиями, но они были незначительными для таких красавцев. Было видно, что за своими помощниками лесорубы следят и не допускают, чтобы те выглядели неопрятно или перенапряглись. Подобным лошадям самое место в гвардии рода, Как такие красивые животные попали к простым людям, на духовных татуировках которых изображено меньше десяти предметов. Для меня оставалось загадкой. О, малец! Раздался знакомый рычащий голос справа от меня. Проснулся, наконец-то! Добродушно хмыкнул мужчина. Гораз же ты спать! Как хоть звать тебя? почесав свою бороду, спросил он. «Меня, если что, Фрогром зовут!» Подмигнув, добавил лесоруб. «Гарди!» После небольшой паузы ответил я и тут склонил голову. «Прошу извинения за беспокойство, доставленное вам!» «Чего ты кланяешься?» Слегка удивленно посмотрел на меня Фрогр. «Чай не аристократ, чтобы передо мной спину гнули!» Тихо рассмеялся он. Правда, и смех мужчины был все таким же ракочущим. Лучше расскажи подробнее, кто ты такой и куда идешь. У нас такие интересные гости не часто появляются. Иду в школу мастера Ора на испытание. Стал я рассказывать ту версию, которую посчитал более оптимальной в данной ситуации. Да и не так далека она была от правды, чтобы меня могли уличить во лжи. Продумать более детальную легенду, как делали герои в книгах, которые я читал раньше, не додумался. Так что приходилось выкручиваться таким образом. «Сам из семьи слуг, живущих на территории поместья Кристер. Из-за слабого Бергиса и неспособности прорваться на ступень чувствующего, меня не очень любят и не дали сопровождения». Внешне, не сильно удивившись моему сбивчивому рассказу, сам Фрогр поведал, что их артель движется в сторону деревни Кров. Еще до того, как я успел задать вопрос про такое странное название, лесоруб с определенной гордостью в голосе от того, что именно ему довелось об этом рассказывать, пояснил, что изначально в той стороне, куда мы идем, находился лишь небольшой трактир с одноименным названием. А уже потом дорога мимо трактира стала более оживленной и, само собой, случилось так, что вокруг него стали задерживаться мастеровые, которые оставались здесь со своими семьями. Вот так со временем вокруг трактира образовалось небольшое поселение. Сами встреченные мне лесорубы, как оказалось, такими не являлись. Они просто нанялись заготовить для местного мастера, обещавшего помимо оплаты за работу справить им нормальные крытые сани. После выполнения этой работы они собирались отправиться дальше, но куда именно и кем они на самом деле являются, так и не ответил. Сказав лишь, что они странники, подрабатывающие то тут, то там. За разговором, больше похожим на сказку, настолько много приукрашивал Фрогр происходящее событие. Время пролетело незаметно. Деревня, о которой рассказывал этот лесоруб, не лесоруб, будто бы выскочила из-за деревьев. Настолько я увлекся рассказами фрогра, в котором определенно умер умелый сказитель, что даже не смотрел по сторонам. Так бы уже давно обратил внимание что деревьев становилось все меньше, да и места попадались более ухоженные, и к ним явно приложили руку люди, а не природа. Судя по количеству домов в крови, проживало около тысячи человек, что в принципе должно быть довольно много, на мой взгляд. По крайней мере, это означало, что вокруг хватает ресурсов, чтобы обеспечить жителей деревни всем необходимым. Правда, я больше ожидал увидеть высокий чистокол для защиты от лесных зверей, который также мог бы защитить местных жителей от нападения монстров или хотя бы давал шанс на нахождение укрытия, пока они проламываются сквозь защиту. Но все, что я заметил из того, что можно было бы отнести к защитным сооружениям, было пять вышек по периметру деревни. В них, судя по обмундированию и оружию, сидели стражники, назначенные наблюдателями. У них даже присутствовало определенное единообразие в форме в виде кожаных курток коричневого цвета с зеленой полоской на груди, будь-то это войсковое формирование. Детали рассмотреть с такого расстояния не удавалось, но этот нюанс сразу бросился в глаза из оружия, что вполне ожидаемо, у них были посохи и луки. Думается мне, что из последнего они точно умеют умело стрелять, иначе бы их не посадили наблюдателями. Один из учителей, которых нанимал нам отец, говорил, что подобные деревни в нашем регионе и за редким исключением по всей империи Ниар делятся на два типа. Первые, можно сказать, принадлежали более крупным и густонаселенным городам. Защитой таких поселений занимались власти с помощью стражников и армии. Те же, в свою очередь, обеспечивали город и его жителей всем необходимым. В таком симбиозе удавалось достичь наибольшей эффективности и разбивать зоны добычи ресурсов. Вторым типом были деревни и в целом поселения, являющиеся собственностью кланов сект или крупных семей, доказавших, что могут самостоятельно защитить принадлежавшую им территорию от зверей и разбойников, но пока не имеющих права называться кланом. Род Кристер как раз относился к таким. По этой причине мне было непонятно отсутствие доспехов с гербом семьи на стражниках. Ведь Кров должен относиться как раз к трем деревням, которыми владеет наша семья в пределах города в рамках своей зоны ответственности. Или я что-то путаю? Я никогда не был за пределами поместья и не знал наверняка, кому принадлежит деревня. Но по рассказам учителя выходило, что ближайшая деревня к западным горам, расположенная между поместьем и городом, и еще две горные деревни внутри западных гор принадлежат семье Кристер. Решив уточнить этот вопрос, задал его везущим меня людям. Действительно, деревни владеет этот род, подтвердил Фрогер, вновь проведя рукой по своей бороде, что он делал довольно часто за время своих рассказов. Невольно закрадывалась мысль, что мужчина очень ей гордится и показывает мне, чего лишён еще без усы юнец. А почему на стражниках нет герба семьи? «Да и доспехов у них нет», — продолжил спрашивать я. «Ну ты и спросил!» — довольно громко хохотнул Фрогр, из-за чего привлек к себе внимание остальных. Впрочем, они сразу отвернулись, привыкнув к такому поведению своего товарища. И хорошо, а то, боюсь, его ответы заставили бы меня краснеть. Ведь, судя по реакции, они очевидны. «Кто же будет ставить гвардию или обученных воинов для охраны какой-то деревни?» Немного удивленно, судя по приподнятой брови, произнес мужчина и как-то странно на меня посмотрел, будь то на несмышленыша какого-то, чего я, собственно, и опасался, но не спросить тоже не мог. Тут на все поселение нанято пару десятков людей в охранники, что вполне достаточно, чтобы обеспечить защиту. Вот они и бдят. Да и деревня попросту не сможет обеспечить жалование более крупного отряда. Остановились мы в итоге около дома, стоящего немного в отдалении от остальных. По внешнему виду и раздающимся звуком стука молотка о наковальню можно было сделать вывод — это мастерская кузнеца. Присмотревшись еще внимательней, я разглядел обжитый двор со следами домашней скотины. Значит, это еще и дом мастера. Либо на него работает достаточно людей, чтобы обеспечить еще уход за скотиной. Зажиточный, видимо, хозяин у этого дома. Хотя у кузнеца всегда должна быть работа. Так что, наверное, неудивительно, что его дом был раза в полтора больше, чем виденное мной до этого деревенское жилище. Первым же делом мои новые знакомые направились к колодцу и, нисколько не стесняясь, стали крутить ворот, чтобы наполнить ведро, которое тут же опрокидывали в поилку для лошадей. Те, кто не был занят этим процессом, как раз занимался распряганием своих четвероногих помощников и подведением их к воде. Только после этого сами мужчины могли вдоволь напиться студенной колодезной воды. Мне, пока все были заняты, было велено посидеть на крыльце и не мешаться. Спустя где-то десять минут они закончили с этим. Я же до сих пор чувствовал себя неуверенно. Мне банально нечем было оплатить услуги извозчика, который согласился бы еще доставить молодого практика к подножию горы, на которой обитал знаменитый мастер Ор на проверку, оказавшийся не столь и знаменитым среди простого народа. А единственные, кого мог попросить о помощи, были незнакомые люди, даже не назвавшие, чем они занимаются. Посмотрев на лошадей, которых с должным вниманием протирали тряпками и расчесывали, в голове снова появились мысли о разбойниках, укравших подобных статных животных у законных владельцев, а может и убив онных. О последнем думать хотелось меньше всего. Но я никак не мог понять, откуда они еще могли появиться у этих людей. Однако особого выбора у меня не было. Либо просить помощи у них, либо точно не успею к назначенному сроку. Малец! Ко мне подошел фрогер По всей видимости, ему поручили разбираться со мной. Так как остальные члены его группы были заняты другими делами. Пошли в дом, поедим. Будь то предвкушая вкусное яство, он погладил свой живот. Хозяйка, думаю, не откажет ненадолго приютить тебя. Да и ешь ты наверняка мало, не удержался мужчина от небольшой подколки. Не спеша заходить, поднялся с крыльца. Я. Понимаю, что ничем не заслужил этого, и мы друг друга не знаем. Начал говорить я, так как молчать дальше было выше моих сил. Все же попытаться я должен был, чтобы понимать, что делать дальше. Но, может, вы мне поможете добраться до восточных гор? Для меня это очень важно. Я клянусь, когда-нибудь сполна отплатить вам за помощь. На последних словах сделал поклон младшего к старшему. Все, как учили на уроках, с точным уровнем наклона и подходящим для этого выражением на лице. «Гарди, сначала поедим!» Добродушно хмыкнул Фрогер, вновь замахав руками, чтобы я прекратил кланяться. А то его это отношение к себе сильно смущает, чем, собственно, я решил воспользоваться. Потом подумаем, что можно придумать. С этими словами мужчина открыл дверь и вошел в дом. За ним последовали остальные.